Глава 44. Королевский бал в честь фиктивной помолвки наследного принца с темной магичкой был торжественно объявлен открытым. Я выхаживала с максимально надменным видом по залу под ручку с акселем. Принц же чуть ли не светился от непонятной мне радости. Ходил с крайне довольным видом, и каждому заговорившему с ним демонстрировал меня. Знакомьтесь, это моя невеста Гвендолин Мортон. Потрясающая проклятеньница. Правда, мне повезло? Как правило, где-то на середине фразы придворные менялись в цвете, и бочком-бочком пытались отойти подальше от нашей парочки. «Зачем ты их пугаешь?» — полголоса спросила я, когда мы пошли на очередной круг променада по залу. «Потому что могу», — невозмутимо ответил Аксель. «А еще потому что сразу видно, кто действительно заинтересован, а кто пытается подлизаться». «Пока что статистика не в пользу ваших придворных», — заметила я. «Мы пока не встретили никого, сколь-нибудь значимого», — отмахнулся Аксель. «А вот сейчас встретим герцог Фортон. Как я рад вас видеть!» Принц широко улыбнулся мужчине средних лет. Он был чем-то неуловимо похож на отца Акселя, как могут быть похожи троюродные братья. Это не явные черты лица и даже не цветовая гамма, а что-то другое, более глубинное. Походка, жест и взгляд, какой я увидела у Акселя, лишь здесь. Поистине королевская порода, ни с чем не спутаешь. «Здравствуй, мальчик мой!» — тепло улыбнулся мужчина. «А это та самая Гвендолин Мортон?» «Ваша светлость!» Я почти рефекторно присела в образцово-показательном реверансе. Руу смогла бы мне гордиться. «Да, моя невеста!» С поистине королевским достоинством ответил Аксель. Вряд и не краснеет». Темное, констатировал герцог. «Я очень хотела заломить бровь или ехидно поинтересоваться, что его смущает в моей магической принадлежности, но мужчина неожиданно продолжил. Темное это хорошо. Слышал про Крейга-младшего». «Слышал!» — губы принца растянулись в улыбке. Алекс задал интересный тренд. «Алекс не наследует Рон, так что у него есть некоторая вольность, а ты играешь с огнем? нахмурился Фортон. «Я вполне отдаю себе отчет, что и почему делаю. Мне хотелось пошутить, что я тут временное решение, но я промолчала. В конце концов, тут много других неприятных личностей, на которых можно отыграться, а этот герцог, кажется, Акселю очень дорог, и я почему-то пожалела парня».